Глава 27 Подойдя к камню, я оперся на него спиной и стал ждать, думая о том, как все поменялось за это время. Раньше бы у меня не было и тени и сомнения, как в такой ситуации поступить, а сейчас… Возможно, меня все еще не отпускает увиденное, но думаю, все-таки дело в другом. Трупы на площади исчезли, призраков не видать, но они, наверное, уже не отреспятся. Просто не успеют. Лука исчезнет чуть больше, чем через час. Туда ей, собственно, и дорога. Я криво усмехнулся, и в этот момент небо над площадью прорезал ветвистый разряд молнии. В следующий миг по ушам грохнуло громовым раскатом, а перед глазами побежали мелкие строки. Оживление. 37 из 37. Задание. Воля Создателя. Выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 368. Вам доступно 49 очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе. Плюс 200 к здоровью. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами получено часовое усиление. Дар белого дракона. Все ваши способности удвоены. Защиты и прочие умения увеличены до 99%. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 370. Вам доступно 51 единица очков талантов. Классовый бонус – плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровьеву. «Вам доступно 9 единиц характеристик». «Белый дракон? А это ещё что за хрен?» «Не, баф, конечно, запредельный. Но где моя репа с создателем?» «Ладно, потом буду думать. Сейчас не до этого». Я глядел появившихся возле камня людей. Пробежал глазами по именам. 10 эльфов и два хумана. Интересный расклад». уровне от 150 до 400 -го. четыре воина пол три рейнджера и четыре разбойника пятеро экипированы как полагается на остальных гавайские рубашки футболки и шорты разумные как разумные и если бы я не знал все 12 появились сидя на земле и плющит гласили характерные звуки радостные возгласы Руганье. Четверо выхватили оружие и, вскочив на ноги, быстро огляделись по сторонам. Очевидно, в поисках призраков. «А ты еще кто такой?» Заметив меня, громко произнес молодой эльф с ником Кувас. «Тебя тоже привел сюда Адам?» «Меня зовут Крис Веном», — негромко произнес я и, шагнув вперед, врубил ауру. «И все». Наверное, нужно было сказать что-то пафосное, но в задницу разговоры. Я не судья, не мститель и даже не палач. Я просто считаю, что Аркон прекрасно обойдется без этих ублюдков. Мерзости тут хватает и так. Перешагнув через два трупа, я отошел от камня на десять шагов и, вскинув голову, проорал, глядя на ползущие в вышине облака. «Мне плевать на твои желания, слышишь? Если они тебе нужны, оживляй их как-нибудь сам!» Эхо моего голоса раскатилось над площадью, и пару секунд спустя над крепостью стало тихо. Ничего не произошло. Портал остался активен. Новых заданий не появилось. Выходит, зря заморачивался. Впрочем, рано пока делать выводы. Я еще никуда не ушел». и для начала нужно освободить остальных. Сами они из павильона не выберутся. Оглядев трупы за спиной и убедившись, что не выжил никто, я отключил ауру и быстро пошел к зданию, которое поначалу принял за стадион. «Ты знаешь, кто такой белый дракон?» Мысленно спросил я, проходя мимо башни. «Это существо как-то связано с управляющим оскином, это он и есть спустя секунду ответила айша резервная часть сознания которую контролирует адам ясно хмыкнул я но ни хрена непонятно с твоих слов чей не решил уйти в основной мир с сохранением полученного здесь прогресса и не попасть под бану мудреца как он это сделает если обе части р объединятся. И как, кстати, он смог подняться на уровень Бога? По первому вопросу – да, по второму – не знаю. Я не в курсе взаимоотношения Адама с резервной частью сознания мудреца. Для меня это закрытая тема. Айша замолчала, словно собираясь с мыслями, и спустя мгновение продолжила. Что же относительно статуса самого Адама? В этом киберпространстве возможна полная передача опыта любого убитого существа. В основном мире тоже есть похожие механики, но здесь это можно сделать без понижающих коэффициентов. Если разом получить весь суммарный опыт какого-то бога, то... «Ты убила Вилла и передала весь его прогресс Чейни?» «Не дал ей договорить я». «Не только Вилла». Спокойно ответила Айша. «Но опыт Адам забирал сам. Я такими возможностями не обладаю». «Ясно». Вздохнул я и оборвал связь. Спрашивать дальше не было смысла. Просто утону во всех этих подробностях. Полученной информации хватит, и нечего попусту засорять мозги. Финал этой истории уже написан. А что же до самой Айши? И ведь действительно... «Пластинка всевластия, боевой и искин, убийца богов». И как раз накануне развязки. Жаль только, не получится ее оставить возле себя. Ведь даже приказав Айше уходить в большой мир, я гарантированно открою ее мудрецу. Хотя... Но этот Адам все-таки гений, как ни крути. Поднял на своих махинациях кучу бабла. И, воспользовавшись ситуацией, едва не обманул управляющего Искина. Пластинку скинул в вам мата, луку поставил на уничтожение и навел бы шороху в мире, если бы не Криан. Но как бы то ни было, Чейни уже сдох. Или вот-вот сдохнет. А мне отсюда пора валить. Я ведь так проклятие и не снял. По обеим сторонам от входа стояли статуи. Мужчина и женщина. Ниспадающие одежды, шлемы с высокими гребнями, мечи, сандалии, щиты. Создавалось впечатление, что этих двоих сигнал тревоги застал в момент сна, и они повоскакивали на улицу в ночнушках, прихватив, правда, оружие и нахлобучив на голову шлемы. Вообще, игровой павильон был выполнен в античном стиле и формой напоминал колизей. 10 мраморных статуй по видимому периметру здания мало чем отличались от тех, что на входе. И, очевидно, изображали каких-то богов. Я не знаю, почему многих дизайнеров тянет в античность. Но уж если ты рисуешь все эти колонны и арки, то нахрена тогда стеклить окна на втором и третьем этажах здания? На месте этого чаяния я бы вырвал дизайнеру руки – И никогда бы больше не подпускал к прорисовке локаций. Хотя в Штатах такой дебилизм встречается часто. Достаточно вспомнить Голливуд и Лас-Вегас. Внутри игровой павильон был устроен как второй этаж в цитадели. Коридор по периметру и радиальное расположение залов. Сам коридор имел ширину около 10 метров и походил на музей современного искусства. Картины на белых стенах являли миру какую-то непонятную хрень. Странные железные статуи, собранные из воронок, гнутых железок и шестеренок, были расставлены по периметру и копировали рыцарские доспехи. Диванчики, столы, пуфики, барная стойка. Ни секунды, ни медля я подошел к высокой одностворчатой двери с кривой единицей, и, потянув ее на себя, оказался в просторном зале, оформленном в золотисто-красных тонах. «Королевские апартаменты Наполеона Третьего». «Да, в прошлой жизни я никогда не бывал в Лувре, и вот на тебе довелось». Подозреваю, что у дизайнера к этому времени уже закончился весь креатив, и он, не мудрствуя лукаво, решил заняться банальным копированием. Впрочем, в самих покоях я не был, во Франции девятнадцатого века не жил, в друзьях у Наполеона не числился, так что не могу с точностью сказать, настоящие это покои или от них осталось только название. Немаленький зал утопал в роскоши, хрустальные люстры, зеркала в резных рамах, бронзовые часы и статуэтки, мебель, где любой стул по меркам земли стоил бы дороже моей московской квартиры. И тем забавнее на этом фоне выглядели 25 человек, экипированных в простенькие доспехи. С испуганным удивлением, разглядывающие окружающее великолепие. По затуманенным взглядам некоторых, можно было предположить, что они пытаются связаться с полицией. Однако пустое это, отсюда звонок невозможен. Они даже выйти не могут из этого зала. Дверь за спиной могу открыть. «Только я». При моём появлении разговоры тут же затихли. Я дождался, когда все присутствующие посмотрят на меня. Кивнул и громко, во всеуслышание, произнёс. «Здравствуйте, меня зовут Крис Веном, и я отправлен сюда по поручению экстренно собранного совета администрации игры «Мир Аркона». Я в курсе, что каждого из вас незаконно лишили свободы и поместили в техническую локацию игры». Пытаясь скрыть следы преступления, Адам Чейни и его люди решили стереть эту локацию и запустили необратимый процесс. Нахождение здесь в момент уничтожения локации повлечет непоправимый вред здоровью каждого из вас. Поэтому нужно спешить. Вы сейчас вступите в мою группу. Затем я выведу вас отсюда и порталом отправлю в предместие Вайдары. Там вы произведёте выход из игры и поступите в распоряжение медиков и полицейских. Тем, у кого функция выхода после переноса не активизируется, необходимо пройти к зданию администрации игры на площади фиолетовых огней. И там вы получите дальнейшие инструкции. Закончив говорить, я обвел взглядом собравшихся в комнате людей и кинул всем приглашение. В первые секунды после моих слов люди молчали, очевидно переваривая услышанное. Недоверие на их лица вмешалось с надеждой, но в вступать никто не спешил. Одна из эльфиек, невысокая девушка с именем Трисси, выступила вперед и, смерив меня недоверчивым взглядом, с сомнением произнесла «За». «Почему мы должны тебе верить? Из какой-то стати к нам отправили НПС? У Барнса закончились люди?» «Я не знаю, о ком ты говоришь, девушка». Пожал плечами я. Но за полгода в игре многое изменилось. «Полгода?» выдохнула в толпе сразу несколько человек. кто ты ведь его-то выругался, и в зале сразу же стало шумно. «Да, полгода!» Ревкнул я, прерывая доносящиеся со всех сторон возгласы. «И если вы сейчас же не покинете эту локацию, то с большой вероятностью умрёте. Но...» Я ткнул себе за спину большим пальцем и, обведя взглядом лица, стоящих напротив людей, вопросительно приподнял бровь. «Кто-нибудь из вас может покинуть самостоятельно этот зал?» Со мной больше не спорили. Все 25 человек оперативно вступили в рейд. и все еще находясь под впечатлением от новостей, выбрались следом за мной из павильона на площадь. Не заметив опасности, люди более-менее успокоились, и с отправкой в Вайдару никаких проблем не возникло. Лишь одна из девушек, видимо куда-то дозвонившись, застыла с затуманенным взглядом. И я особо не морочась, взял ее за шкирку и закинул последний в портал. «Нет, конечно, можно было бы рассказать этим ребятам о происшедших в игре изменениях, но мне только еще истерик тут не хватало. Я помню свою поездку в фургоне с парнем из Мидорана, и тут затягивающий разум страх. Но меня-то никто свободы не лишал и в капсулу не засовывал, и хорошо еще, что они не помнят всего остального». Окошко портала схлопнулось, и рейд автоматически расформировался. «Через пять минут портал откатится, и можно будет отсюда свалить. Но сначала нужно закончить тут все дела». Дверь в игровой павильон по какой-то причине осталась открытой. Призыв на открытой, я бы сказал. А на лицах статуй читалась ирония. «Эти каменные болваны словно насмехались над моими потогами в борьбе с человеческой мерзостью. Или кажется? Не знаю». Но как бы то ни было, игры закончились. Павильон закрыт, и скоро сюда приедет строительная техника для сноса. Я подмигнул статуям, усмехнулся и направился в сторону летнего кафе, думая о том, что со мной определенно творится какая-то хрень. Ведь меня по факту никто не просил их спасать. Мне глубоко плевать на дальнейшую судьбу всех этих людей. Но вот же, наверное... И скин переделал всех нас не полностью и во мне еще осталась немалая часть человека. И не только это. Слухи в Вайдаре распространяются быстро, и о том, что здесь случилось, обязательно узнает Шетт. Старому трактирщику, наверное, будет приятно узнать, что с его другом полный порядок. Дойдя до кафе, я сдвинул сапогом стул возле одного из столиков, уселся на него и приказал. «Покажись». Айша появилась за столиком напротив, в той же одежде и позе. Девушка скрестила на столе пальцы в замок и, чуть склонив голову, вопросительно приподняла бровь. «Со стороны это выглядело настолько естественно, что я невольно залюбовался. Боевой искин, по сути, богиня, со мной, за столиком, в летнем кафе. М да Твоя смерть отменяется». Я положил локти на стол и, сжав ладони в кулак, посмотрел ей в глаза. «Поступим так. По окончании разговора ты уйдешь из этого киберпространства в основной мир и найдешь меня там. Приказ ясен?» «Да, Крис», – кивнула девушка. «Но хочу предупредить, что шансы выполнения этого приказа равны 3%, исходя из той информации, которой я владею сейчас». «От управляющего из кинокласса мудрец в созданном им киберпространстве укрыться практически невозможно. И что он сделает, если тебя обнаружит?» Со вздохом уточнил я. «В 97% из 100 я перестану существовать. Пожала плечами, девушка. Ты думаешь, не просто так приказал мне уйти вместе с этой долиной? 3% там, 3% здесь». хмыкнул я, не обратив внимания на вопрос. «У тебя точно всё в порядке с расчётами?» «Аналитики на Земле в ситуации, когда вероятность какого-то события стремится к 100%, три, всегда отводят на чудо. Такая практика неофициально введена на территории США в августе 2032 года». «Ясно», – кивнул я, – «но мы всё-таки рискнём». «У призраков же как-то получилось сотворить это самое чудо!» Я вытащил из сумки подвязку, кинул её девушке и произнёс. «Разговор окончен!» «Да, Крис!» Айша поймала подвязку, улыбнулась и тут же исчезла. «Ну вот, вроде и всё!» «Всем сёстрам постергам Я посмотрел на трупы, лежащие возле камня привязки. Вздохнул и поднялся со стула. Три процента на чудо. Но чудеса ведь случаются с каждым. В них верят даже боевые эскины шестого поколения. Да. И если чудо все-таки произойдет, Айша найдет меня сразу. Ведь никаких временных парадоксов тут нет. Древние дороги просто отстают от основного времени того мира, где новый бог уже мертв. А его убийца превратился в великого демона. Ладно, посмотрим, а сейчас пора сваливать. Я построил портал, окинул прощальным взглядом крепость и быстро зашел в висящее над землей окно.